Глава 13. Даррен Дигеладо. Меня Альвина просто бесит. Это же надо быть такой упертой. Я мало того, что подробно рассказал ей о метке истинных, так еще и продемонстрировал, как она действует. Мне казалось, что человеку с интеллектом выше, чем у Грифона, достаточно для понимания. Но только не моей истины. Она продолжает упорствовать, не понимая, чего она хочет добиться. Показать мне, что достаточно независимо? Так я знаю, что это не так. Независимость дают три вещи – знание, власть и деньги. В идеале их совокупность. У меня все это есть. У Альвины нет ничего. Так о какой независимости она тут распинается? Я, кажется, тебе уже показал и рассказал, как действует метка истинности. Не скрывая раздражения, произношу я. Как можно быть такой упрямой и в упор не видеть очевидного? Альви с облегчением рассматривает себя в зеркало тоже додуматься добавить магическое снадобье в серебряный кубок. Она еще что-то говорила об образовании. Допускаю, что она образована по меркам людей, но не драконов. Не знать о зов магии, кому скажи, засмеют. Вот поэтому я никому и не скажу. Предлагаю все же спуститься в кабинет отца. Продолжаю я. Завтра свадьба, а ты еще не знакома с главой рода ледяных драконов. Она поджимает губы. Я заметил уже, что она так делает, когда раздражена. Вот и сейчас все идет не так, как она хочет. Девочка злится и совершает неразумные поступки. Глядя на нее, я уже и сам начинаю сомневаться в своей затее. А Альви не столько будет мне женой, сколько балластом. Она не желает принимать правила семьи, куда попала. Единственное ее достоинство, на мой взгляд, метка истинности. Я еще раз пристально смотрю на нее. Мой дракон довольно урчит, а разум требует остановиться и подумать. Ради величия рода я надеваю на шею такое ярмо. Прямая девчонка из проклятого рода, которая никогда не станет полноценной женой, я имею в виду не в физическом плане, а скорее в моральном, как мама стала поддержкой моего отца. Альви так не сможет, увы. С одной стороны, на чаше весов мое счастье, с другой – возрождение рода. Сложный выбор и времени, чтобы сделать его, фактически нет. Если Альвина Машпорту останется в замке на ночь, то мне придется на ней жениться. «Есть у меня снадобье для подавления зова истинности. Надеюсь, что мы с ней ни у одной ведьмы покупали свой товар». «Говорить никому из нас не хочется. Я беру ее за руку, и мы молча спускаемся в кабинет отца». Отец и мама сидят на диванчике возле камина, в их руках серебряные кубки. Неужели с горя уже выпили? Я принюхиваюсь, слышу только аромат трав. Глинтвейн, который так любит пить мама долгими зимними вечерами. «Сынок, ты все-таки привел Альви знакомиться с отцом», — с доброй улыбкой произносит мама и протягивает будущей невестке руку. Альвина пожимает ее и словно оттаивает. «Мама, отец, позвольте представить вам мою истинную пару Альвину Машпорту». Официальным тоном произношу я, наблюдая, как морщится отец и вытягивается лицо мамы. «Из проклятого рода?» — тихо переспрашивает мама. Гелла Дигеладо понимает, что свою боль на людях показывать нельзя. Она берет себя в руки, и теперь нельзя сказать, что она была разочарована. «Именно», — подтверждаю я, а у самого кошки скребут на душе. «Завтра свадьба». Родители переглядываются, безмолвно ведя разговор, ведомый им одним. «Зачем так спешить?» — спрашивает мама. «А что может измениться?» — задаю резонный вопрос я. «Метка исчезнет, или можно будет повернуть время вспять и не проводить призыв? «Не доводи до абсурда», — обрывает меня отец. «Вы совершенно не знаете друг друга». «Вы что, глухие все, что ли?» — срываюсь на крик «Мы истинные, истинные!» «Мы прикованы друг к другу навечно меткой. Нам даже после смерти не обрести покой, лежать в одной могиле. Так чего ждать? Что метка рассосется сама собой?» Мама, как в детстве, обнимает меня, вот только утешение, как раньше, подарить не может. «Мы в ловушке. Неужели это непонятно?» — в сердцах спрашиваю я. «Ничего нельзя сделать, даже если бы я захотел. Но я не хочу». И приходит осознание, что действительно не хочу. «Я так устал, что нет сил бороться. Поженимся, а там на все воля прародителя. Не оставит он своего сына в беде, поможет. Присядьте». Резко произносит отец, и мы усаживаемся на те места, где сидели они. Диван еще хранит тепло их тел, и это придает мне силы. «Я понимаю ваше разочарование», — говорит он. «Да, Даррен, не один ты разочарованный, а пустошен. У девушки те же чувства, усиленные переездом в новый дом и агрессивным поведением будущего мужа». Я смотрю на Альви, и на ее лице появляется грустная улыбка. «Получается, что отец ее понял, а я нет». Вот только отцу она или свои не выкидывала. Я снова начинаю заводиться, но больше от того, что отец не на моей стороне. — К сожалению, Даррен прав, и ничего исправить нельзя, кроме вашего отношения друг к другу, — продолжает отец. — Вы еще так молоды, красивы, и у вас вся жизнь впереди. Возможно, именно вы станете теми, кто сможет снять проклятие с рода ледяных драконов. — О чем ты говоришь? — не веря своим ушам, спрашиваю я. Пришла пора узнать о проклятых родах побольше, не находите? Отец усаживается за рабочий стол, а мама устраивается в кресле напротив него. Разговор предстоит долгий. Меня сердце пропускает удар. Он знал о проклятии и молчал. Но почему? Ты знаешь что-нибудь о тех событиях трехсотлетней давности? спрашиваю я Альви. Ну, потому, какой удивленной она выглядит, понимая, что ее тоже не просветили. Вероятно, как всегда, из благих побуждений. Я перед отъездом спрашивала отца, а он ответил, что нечего вырошить прошлое. Тихо отвечает она, заправляя прядь за ухо, и я с удивлением вижу, что один локон у нее черный. Могу поклясться, что раньше его не было. Неужели проклятие действует и на нее?